Глава тридцать Нестыковки. «Завтра, то есть уже сегодня, ты весь день дома», — объявила Лиля Белоручка, взглянув на наручные часы, показывавшие полночь. После осмотра и отработки места происшествия у горожана и оперативники Прибрежного проводили Катю до квартиры. «В главк позвонишь и скажешь, что всю неделю работаешь у нас в Прибрежном», — продолжала Лиля. «Но пока будешь сидеть дома и никуда не выходить». «Как долго?» — спросила Катя. «Пока я кое с чем не разберусь». Лиля в эту ночь не собиралась тратить слова понапрасну, а Катя... У нее темнело в глазах и подкашивались ноги, она не спала всю прошлую ночь, да и это уже под откос... Когда опергруппа уехала, она закрылась на все замки, умылась и рухнула на постель. Сон лучший доктор, И спала она долго и проснулась среди белой дня, а не в утренней тьме. Мобильный звонил, звонил, опять звонил, призывая. — Ну как, отдохнула чуток? — спросила Лиля после доброго утра. — Голова как чугун, — призналась Катя. — Есть новости? Как дела с гильзой? Баллистик работает и по банку данных проверяет. Все же это редкая удача, что гильза теперь у нас. Чистая случайность. Она просто упала рядом со мной, и я слышала звук. Тот свидетель с собакой помешал убийце. «Покушение на тебя вписывается в картину убийств Саянова и Левченко, тоже у машины. Но тут у нас свидетель нарисовался и стрелявшего спугнул, поэтому не было второго выстрела, и гильза убийцы не сумел поднять». Но там же темно было, хотя моя машина фарами светила, но все равно ночью в темноте на гравии отыскать. Гильза лежала бы рядом с телом. «С моим телом!» Катя ощутила, как ее все облило новой волной ледяного холода. И Лиля поняла, что ляпнула что-то уж чересчур. Она смущенно кашлянула на том конце. «В общем, убийце пришлось бы искать». «Нет, — пылка, возразила Катя, — это же чистая случайность, и в моем случае там, на аллее станции в Прибрежном, убийце крайне сложно было бы найти гильзу. Нет, Лилечка, тут какая-то нестыковка. По-моему, все-таки это твой вывод о том, что убийца намеренно забирает гильзы с места происшествия, он ошибочен». «Или же мы пока не знаем какого-то обстоятельства, — возразила Лиля». «Какого обстоятельства?» «Помогающего убийце находить гильзы. В любом случае надо подождать, что даст баллистическая экспертиза и банки данных по убийствам с использованием огнестрельного». «А мне что, так и сидеть дома?» — спросила Катя. «Да, ты пока отдыхай, спи, отсыпайся. Я допрошу их горничную с переводчиком. Я уже это организовала. Переводчик тут, в ОВД». Мы эту филиппинку перехватим на автобусной остановке. У нее еще выходной со вчерашнего дня, но она во второй половине дня вернется в поселок. Мы ведь не знаем адрес, по которому она квартиру снимает, так что перехватывать станем здесь, на подходе к их дому. Посмотрим, что даст опрос. Что такого знает эта горничная, раз из-за вашего с ней разговора тебя попытались убрать? Тогда по логике вещей... Если она знает что-то опасное, ее саму должны были убить. «Она же работает в их доме», — сказала Лиля, — «а у них прикончили шофера. Два убийства на трагический случай с мифическими уличными хулиганами уже не спешишь. Убийца, кем бы он ни был, это прекрасно понимает, поэтому горничная в относительной безопасности пока. Что пока...» «Они ведь могут ее уволить, правда, и даже сегодня, а потом, уже после увольнения и разрыва связи с ними как работодателями, эта филиппинка просто исчезнет, пропадет без вести. В общем, найти ее и допросить сейчас нет важней задачи». «Когда найдете ее и допросите, позвонишь мне?» «Непременно», — пообещала Лиля. «Я еще и по Василию Саянову кое-что попытаюсь выяснить по своим связям». «Раз ты узнала, что парень с собой торговал, то...» Она умолкла, не стала продолжать, она о чем-то размышляла. Вот так все и повисает в воздухе все нити. Никакой пока конкретики приобили разрозненных фактов и сведений, а с гильзами... «Нет, это ошибка, тут все не стыкуется», — так думала про себя Катя. Весь долгий день затворничества, отдыхая и вынужденно занимаясь только домашними делами, она надеялась, что Лилия вот-вот позвонит и поделится новостями. Но Лилия Белоручка почему-то не звонила.